коннатого хаййдегера не просто понимал он от него все время плевался бытие к смерти бытие ругался он такой только фашист мог выдумать в какой момент времени гер хаййдегер обладал бытием какой аспект гера хайдегера обладал ли когда-нибудь бытием весь гер хаййдегер вместе и кто это засвидетельствовал кроме районной комендатуры Если даже он обладал бытием в какой-то момент, что случилось с этим бытием и самим Гером Хайдегером в следующий. «А как надо?» — спросила я. «Не бытие к смерти, перемена к гибели. Какое еще бытие? Бытие чего, когда, разве оно хоть секунду длится? Ненавижу эти возведенные на выгребных пустотах небоскребы духа.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 Безукоризненная манишка, черная бабочка, изящная подбритая бородка, две татуированных слезы под правым глазом. Все по последней моде. Жить бы и жить с таким лицом. Среди жертв оказался один кросс-религиозный небинарный рэпер камерунской идентичности, недавно получивший Грэмми, поэтому говорили в основном про него, а о Минахиме в прессе помалкивали –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 И это замечательные, высокоморальные люди, которым я без всякого страха доверила бы свою птичку или песика, если бы они у меня были. Но количество Zorro-Movies, выходящих сегодня на экран, далеко перекрывает потребности этой специфической потребительской ниши. В их просмотр постепенно вовлекаемся мы все. И в этом, скорее всего, есть политический подтекст. Не в том смысле, конечно, что...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 а то ведь снимут с финансирования. Чтобы достучаться до человеческого сердца, идеально подходит собачка или кошечка. А если к этому можно подверстать сексуальный подтекст, и I fuck store заодно, вообще замечательно. Отсюда этот виск про секс-права животных. Я, разумеется, полностью согласен с гуманистическим стержнем этого движения и иронизирую только по поводу некоторых перегибов на местах.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 основана на материале, натыренном по мелочам из чужого контента. Натырено, ясное дело, ловко и профессионально, и ни один лоер ничего не докажет, поэтому критики на содержании уклончиво называют это «космополитической культурной аурой». У фильма, конечно, есть и чистая идеологическая сверхзадача. После того, как вину за Второй мировой окончательно перевесили на Россию,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 Три сцены в бункере под канцелярией Здесь зоо-аудитория срывает цветы своей хвостатой радости, но благодаря транскорниальному стимулятору ее может разделить и любой широко мыслящий человек, не относящийся к целевой группе. По секрету сообщу, что при знании чит-кодов в сценах из Вольфшанца можно несколько отдалиться от сюжета,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 Некоторые становятся серьезным вызовом даже для «Альфака-10», технические возможности которого используются на самом пределе. Это, пожалуй, самая интересная часть фильма. Именно здесь зрителю ждут самые смысловатые приключения тела и духа. Сцены в Бардо – настоящий гимн всем видам Саити, когда-либо существовавшим в живой природе за последний миллиард лет,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 Но парниша боится огня, а на земле пылает поваленное молнией дерево диаметром с хорошую шпалу. Да-да, вы поняли меня верно. Когда я смотрел эту часть фильма, я думал, что вот оно, будущее «Зору Мувис» и вообще и факт кинематографа. Уйти в абсолютную фантазию, мечту или вообще в мир идеальных понятий, как это сделал Порфирий в «Бионде».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 Она ничего не помнит о прошлой жизни, вот только недолюбливает собак. Тем острее кажется, рассчитанные на зрительниц и ши зрителей сцены с большим черным псом, сгруппированные во второй части фильма, немудрящей названной «Дер Карма Котт». Страсти святой ангелы в заточении у полуголого русского диктатора изображены с таким же размахом, с каким сняты сцены в Вольфшанце, но утомляют однообразием, необязательным эзотерическим флёром и, самое главное, исторической недостоверностью. «Прочисти ей Муладахару, о пятиногий, пусть вспомнит всё!» Вряд ли русские сатрапы той эпохи знали слово «муладхара»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 и зато конечно, что именно через нее им вновь открылась ведущая к Христу древняя дорога. Но поскольку это христианская святая, плюнуть в нее разок-другой казалось автором фильма вполне безопасным и даже пикантным. Вот только они не учли, что святой ангели Блаженной поклоняются не одни катакомбные христиане. Ее чтят также и воины халифата, которым она известна под именем